Глава 7. От Полиса к Средиземноморской империи. Поздняя Римская республика. 264-27 годы до Рождества Христова. Также полагаю, Карфаген должен быть разрушен. Из речей Марка Порция Катона. Вопрос естественных границ В стремлении любой ценой доказать агрессивность хищного Рима иные историки представляют невинными жертвами агрессии и греков, и карфагинян. Что характерно, никто никогда не рассуждает о естественных границах цивилизации финикийцев или греков. Финикийцы основали Карфаген, плавали в Атлантический океан, основали колонии в Испании, а у историков – ни слова о нарушении имей естественных границ. Также точно и греки построили колонии по всему Средиземноморью. Завоевали почти весь известный восток, плавали до Англии. Александр Македонский планировал западный поход, но и он не завоеватель, не агрессор, а великий полководец, даже для Арнольда Тойнби, страна и народ которого прямые наследники Рима. Царь Пир всеми силами пытался подавить Рим. Но и он не агрессор, а чуть ли не цивилизатор. А вот Рим с момента основания агрессор. Эти же историки туманно рассуждают о том, что с середины III века до Рождества Христова Рим вышел за пределы своих естественных границ. В действительности же Крайне трудно понять, что же такое естественные границы. Для греков, видимо, естественной границей были все берега Средиземного и Чёрного морей. Если бы они успели основать колонии на берегу Атлантики, вероятно, сегодня и Атлантический океан признали бы их естественными границами. В случае же с Римом, что может быть признано естественной границей? Границы Лациума, Рикапо, Альпы, моря вокруг Апенинского полуострова. При желании любая из этих границ может быть признана естественной или не признана. Если называть вещи своими именами, ни одно государство не может добровольно остановиться в своем территориальном росте. Так просто не бывает никогда. Рим становится мировой державой. Что более реалистично, после победы над Перром Рим становится уже не локальной итальянской, а региональной державой, одной из тех, которые делят всё Средиземноморье. Становится не в силу своей особой агрессивности, а просто потому, что достигает необходимых для этого размеров и мощи. Так называемая экспансия Рима прямо вытекала из войн в самой Италии. из попыток греков разделить Италию, покорить Рим или загнать его в Лациум. Сегодня Сицилия кажется настолько естественной частью Италии, что трудно представить. Изначально это была совершенно особая земля, где по-итальянски вообще не говорили. Землю местных, не индоевропейских племен делили между собой греки и карфагеняне. В 480 году Карфаген чуть не завоевал греческие города на западе острова, но был на голову разбит. В 415-413 году Афинский флот пытался завоевать Сиракузы, но сиракузцы при поддержке Спарты одолели афинян. Больше 7 тысяч пленных сиракузцы обратили в рабство. Большинство из них погибли в каменоломнях. Воспользовавшись греческими междоусобицами в 409-406 годах, Карфаген захватил большую часть Сицилии, кроме Сиракузского царства. В истории же Сиракуз, совершенно независимо от Рима, появляются италийцы. Тиран Сиракуз Агафокл опирался на наёмное войско мамертинцев, самнитских наёмников, посвящённых богу Маммерту Марсу. После смерти Агафокла в 289 году маммертинцев распустили. Но они на обратном пути домой захватили города Мессану и Гелло. В этих городах они перебили всех мужчин и основали с 282 года свою республику. К ним пребывали другие маммертинцы, постоянно совершали набеги на внутренние части острова. Они даже присоединили к своей республике весь северо-восток Сицилии. В 266 году сиракузский тиран Гиерон разбил мамертинцев, но тут опять вмешался Карфаген. И вот тут-то мамертинцы обратились за помощью к Риму. Римляне очень опасались, что мамертинцы Вчерашние сомниты, ненадёжные союзники, и что они в конце концов отдадутся под покровительство Карфагена. После долгих споров комиции сделали мамертинцев союзниками Рима под именем Civitas Mamertina Federata. Тем самым римляне нарушили договор с Карфагеном от 306 года. Согласно ему, Рим не мог иметь владений в Сицилии, а Карфаген в Италии. Но римляне справедливо заявили: Карфаген I нарушил договор во время войны с Пиром. Когда пунийский флот вошёл в гавань Тарента, теперь сенат потребовал от Герона II, чтобы он прекратил войну с Мессаной. Карфагеняне же ввели флот Ганона в гавань Мессаны, захватили крепость и примирили Мессану с Сиракузами. Весной 264 года до Рождества Христова римский военачальник трибун Гай Клавдий прибыл в региум как авангард консульской армии А. П. Клавдия Каудекса. Он обнаружил, что сбылись худшие опасения римлян. Мамертинцы заявили, что они уже не нуждаются в римской помощи. Гай Клавдий стремится в Сицилию. Но первый раз эскадра Рима частью разбита бурей, частью попала в руки карфагинян. Только со второго раза Гай и Клавдий попадают в Миссану, где сразу же собирает граждан. Пусть они решают, нужны им римляне или нет. Карфагенского главнокомандующего Ганона тоже зовут на собрание. И тут Гай и Клавдий вероломно хватает Ганона, заставляет его отдать приказ карфагенской армии покинуть крепость Мессаны. Ганон Дорого заплатил за согласие. В Карфагене его обвинили в предательстве и распяли на кресте. Но римляне заняли Мессану. Так и все цели Рим фактически продолжил прежние войны в Италии. Из чего и родились все три пунические войны. Это были войны за господство в Средиземноморье между тремя сильнейшими претендентами: Римом, Карфагеном и греками. Первая пуническая война. 264-241 годы до Рождества Христова. После казни Ганона карфагеняне объявили Риму войну. Карфагенская армия высадилась в Сицилии. заключила союз с Гейроном и начала осаду Миссаны. К началу этой долгой войны Рим имел опытную и сильную армию, имевшую опыт войны с греками царя Пира. В ходе этих войн у Рима появился и флот, хотя он был еще очень слабым. В Сицилии, на Сардинии и Корсике началась затяжная, изматывающая война. Добрые 20 лет она шла с переменным успехом. Но то по Ниции вынуждены были уйти от миссаны, то осада Сиракуз привела к поражению, и армия Аппия Клавдия переправилась обратно через пролив в Регий. То римляне в 263 году бросили все силы в Сицилию две армии, по два консульских легиона, мания Валерия Максима и мания Оттацилия Красса. Эти армии взяли более 50 городов и заставили Гейрона разорвать союз с Карфагеном. Гейрон поставлял римлянам продовольствие и выплатил 100 талантов золота-контрибуции. То пунийцы собрали новую армию, в основном из наемников. 50 тысяч пехоты, 6 тысяч конницы, 60 слонов. То Рим... После шестимесячной осады взял базу новой армии, Акрагант, и греческие города начали переходить на сторону Рима. Но пока римляне грамили сухопутные армии врагов, карфагенский флот пользовался превосходством на море и грабил берега Италии. Перелом в войне наступил только тогда, когда римляне сумели перенести военные действия на территорию противника, в Африку. Для этого им потребовался флот. Создание римского флота. Овладеть Средиземноморьем можно было только одним способом овладев морем. Сухопутные римляне проигрывали тут и грекам, и финикийцам. Не говоря ни о чём другом итаลิки, уроженцы центральной Европы не так давно появились на берегах тёплых морей. Индоевропейцы вообще континентальные люди, Индусские арии до сих пор сохранили нелюбовь и недоверие к морю. Человек высокой касты не должен пересекать черную воду, то есть плавать по морям и океанам. У греков было иначе. Их предки появились на берегах теплых морей, по крайней мере, с начала II тысячелетия до Рождества Христова. Они стали наследниками и по крови, и по культуре многих морских народов, обитавших в Греции до да греков. Финикийцы ещё раньше стали великими мореходами, создавая колонии по всему берегу Средиземного моря, проникая в Атлантику, начиная с рубежа 2 и 1 тысячелетий до Рождества Христова. Выбор у римлян был простой: стать мореходами за максимально короткий срок или навсегда остаться локальной цивилизацией, которой никто не даст выйти из Италии. А в самой Италии Рим контролировали либо финикийцы, и греки. Если не военным путём, то подчиняя Рим экономически. К счастью для самих себя, римляне хорошо умели учиться. За считанные десятки лет они догнали конкурентов, опередивших их на века и тысячелетия. Древние корабли показались бы нам скорее огромными лодками. У них не было трюма. В средней части настил не закрывал днище. Днище делалось из дубовых досок 8-10 см толщиной, без шпангоутов. Доски скрепляли друг с другом деревянными гвоздями. Не было и киля, и балласта. Прямые паруса поднимали при попутном ветре. Если ветер дул под углом, при шторме или во время боя, все паруса опускали. 90% массы корабля находилось выше ватерлинии. Такое судно было очень ненадежным и легко переворачивалось. Античные суда и предназначались только для прибрежного плавания в хорошую погоду. Берег старались не терять из виду, а если выходили в открытое море, то только при уверенности, что хорошая погода продлится всё время плавания. В сезонные осенние зимних штормов в открытое море не выходили никогда, и вообще плавали в это время года мало. Хорошо известные случаи массовой гибели судов во время шторма. Корабли часто вытаскивали на берег. Во-первых, для просушки и для того, чтобы очистить подводную часть от водорослей и раковин. Иначе корпус корабля начинал гнить. Во-вторых, на берегу корабль пережидал штормы. В третьих, корабли часто перетаскивали по суше. Через самое узкое место Каринвского перешейка, 5 км, даже построили для перетаскивания судов специальную деревянную дорогу. В древности тип боевого корабля определялся числом рядов вёсел. От числа вёсел зависели размеры корабля, его скорость и боевые качества. Греки дали этим типам кораблей названия, дожившие до сих пор. Унирема судно с одним рядом вёсел, огромная, до 15 м длиной лодка. Берема имела уже два ряда вёсел числом до 88. Боевая берема могла иметь длину до 20-25 м, водоизмещение до 200 т. Триремы. Триремис от Трес 3. 3. И ремус. Вёсло. Греческие триеры с тремя рядами вёсел основной класс боевых кораблей у греков, финикийцев и римлян. Одни исследователи приписывают изобретение триремы финикийцам, другие называют карифенянина Аминокка. В любом случае триеры были у афинян во времена греко-персидских войн, начала VI века до Рождества Христова. Размеры триер известны, потому что на зиму афиняне вытаскивали их и хранили в специальных ангарах. Остатки таких ангаров найдены в морском порту Афин, Переи, в Эниадах, Акарнане, на островах Эгейского архипелага и Аполлонии, Кирена, в Северной Африке. Ангары для триер были снабжены наклонными стапелями, сложенными из каменных плит и или высеченными в скале. Обычно по 2 под одной крышей, разделённые рядом колонн. Размеры этих стапелей позволяют уточнить размеры самих судов: от 37 до 47 м, при ширине между колоннами 6 м. Нижние концы стапелей уходили под воду на глубину до 2,5 м. Греческая триера имела водоизмещение до 200 т. И несла экипаж до 315 человек. Из них 174 гребца. Любимая тема историков XIX и начала XX века описывать страдания гребцов. Якобы они были исключительно рабами, их приковывали к вёслам и жили они не больше 3-5 лет. Якобы всякого, кто грёб на таких судах, неизбежно ждали чехотка и быстрая смерть. Эти представления совершенно фантастичны. Во-первых, сам по себе труд гребца не более губителен, чем любой труд моряка, ремесленника или крестьянина. Хилых людей он способен убивать, но большинство от него только наращивают мышцы и становятся здоровее. Ни греки времён Одиссея и плавания аргонавтов, ни скандинавские викинги и не думали умирать от многодневной гребли. Странно, что такая простая аналогия никогда не приходила в голову борцам за права рабов-галерников. Во-вторых, рабы начали использоваться на гребных кораблях очень поздно, не ранее 15-16 веков. Не говоря ни о чём другом, рабов имеет смысл использовать только тогда, когда корабль не вытаскивают из воды на несколько месяцев в году. А корабли античного времени имели очень небольшой киль. И их постоянно вытаскивали на берег. Если бы на них гребли рабы, они легко могли бы разбежаться, а если бы сидели прикованными, то что, вольные люди вытаскивали корабль на берег вместе с рабами? И на кораблях античности, и на византийских кораблях и драмонах гребли вольнонаёмные. Первые галеры появляются в Венеции, VII-VIII веков от Рождества Христова. И на них тоже долгое время гребут вольные люди. Историки переносили на античность нравы и практику мусульман средневековья, особенно Турции. Мрачные легенды о галерах вызваны тем, что на гребном мусульманском флоте использовали в качестве гребцов пленных христиан. Их действительно приковывали к вёслам и практически не кормили. превращая Галеру в плавучий лагерь уничтожения. Но это не имеет к античной истории совершенно никакого отношения. На боевых кораблях и античности, и викингов гребцы могли быть исключительно вольные граждане своих полисов, военнослужащие. Каждая триера у греков имела свое название, причем женского рода. Самые сильные гребцы, трониты, размещались на верхней палубе. Это была высокооплачиваемая и привилегированная каста. Туда брали не всех. Гребцов среднего ряда называли зигитами, нижнего талимитами. Командовал кораблём триерарх, занимавший в обществе такое высокое положение, какое имел в Риме не всякий центурион. Триерарху подчинялись кормчий, штурман античности и начальник гребцов гордатарх. Кормчий командовал матросами, которые ставили паруса. Парусное вооружение состояло из большого прямоугольного паруса и малого артемона на наклонной мачте в носовой части судна. Триера была самым быстрым и самым надёжным боевым кораблём Средиземного моря с VII по III век до Рождества Христова. Главным оружьем триеры был таран продолжение килевого бруса. Прямой или загнутый кверху таран делали со стряём из меди или железа, или оковывали дерево металлом. Все три ряда вёсел работали только во время боя. Триеро старались разогнать и нанести таранам удар в борт врага, или старались проплыть мимо борта, ломая вёсла и тем самым лишая хода. Целью морского боя было утопить вражеское судно. Рим и развитие морской военной техники. Римляне заимствовали фалангу у греков, а потом усовершенствовали её, создали легион и начали бить легионами своих учителей. Точно так же римляне заимствовали у корафагиан и греков боевые корабли, но сразу же усовершенствовали их. Долгое время у них не было трирем, или они были низкого качества. В 260 году до Рождества Христова на берег Италии выбросила почти целую карфагенскую трирему. Римляне использовали её как образец, но начали строить суда намного большего размера квадриремы или тетреры с четырьмя рядами вёсел и квинквиремы. От квинки пять и ремус весло. И ли пантерей Пантекотеры, от греческого пенте, пять, и эрес, гребец, с пятью рядами весел. Ряды грибцов располагались друг над другом в шахматном порядке, число весел в каждом ряду доходило до двадцати пяти. Грибцы третьего и четвертого верхних рядов размещались в закрытом деревянном коробе по радосе, а нижних друг над другом в корпусе корабля. Для согласования гребли вёсла одного ряда связывали канатами, ставили упоры, ограничивающие величину гребка. Такие громадные корабли длиной до 45 м и шириной до 7 м сидели в воде на 2,5 м и имели водоизмещение более 200 т. Строить их было невероятно дорого, и делалось это в основном во время крупных войн. Зато раньше лёгкие италийские биремы и триремы не могли подойти к бортам больших карфагенских трирем, защищённых целым лесом вёсел. Режим и развитие тактики морского боя. Кроме того, римляне фактически создали новый род войск морскую пехоту и новую тактику морского боя обардаж. Римляне стали делать на пентерах на весные галереи с балюстрадой на корме. А мачты стали делать несъёмные, и на них специальные площадки. Марсы. Они стали ставить на носу корабля обордажные трапы. Вороны. Такой мостик шириной в метра полтора и длиной 8-10 м верёвкой вертикально крепился к специальному столбу. Сблизившись с вражеским кораблём, ворон отвязывали и роняли. Он впивался в палубу вражеского корабля острым железным крюком. По мостику на вражеский корабль перебегали манипулярии. Римская морская абордажная пехота. Применение Ворона позволило римлянам выиграть несколько морских сражений при Милах, при Сурках, при мысе Экнам у Тиндарского мыса. Ворон делал судно ещё более неуклюжим и неустойчивым. Многие историки считают, что именно по причине, вызванной воронами, неустойчивости судов римляне почти полностью потеряли два своих флота в штормах 255 и 249 -го годов до Рождества Христова. Но и позже они использовали абордажный мостик другой конструкции Арпакс. К сожалению, о конструкции Арпакса мы не знаем совершенно ничего. Даже bireмы, римляне оснащали теперь башнями для лучников и пращников и обордажными трапами. На крупных судах они ставили метательную артиллерию: баллисты и катапульты. Греки называли катапультами любые метательные машины. Появились они примерно в 399 году до Рождества Христова. Катапульты стреляли стрелами почти горизонтально. Считается, что баллисты появились на 50-60 лет позже катапульт. Они стреляли камнями под большим углом возвышения и потому применялись при осадах для разрушения стен и башен городов. Римляне не знали понятия о стандартного калибра, но огранивали камни по форме ядра, чтобы было удобнее. Их баллисты метали ядра весом от 600 г до полталанта. 13 кг или в талант 26 кг. Позже римляне сделали катабаллисту, установленный на повозке с стреломёт, частью штатного вооружения каждого легиона. Обычно каждая центурия имеет свою катабаллисту, баллисту, поставленную на повозку, к которой приписываются мулы для перевозки и по одному человеку из каждой палатки. то есть 11 человек, для ее обслуживания и наводки. Чем эти баллисты больше, тем дальше и сильнее они бросают стрелы. Они не только защищают лагерь, но и в поле они ставятся позади тяжело вооруженной пехоты. В силе их удара не может противостоять ни вражеский всадник, одетый в панцирь, ни пехотинец, защищенный щитом. Таким образом... В одном легионе обычно бывает 55 кораболист. Пока же, во время Пунической войны, римляне ставили баллисты на свои корабли. Поразительно, но даже эти изобретения, принципиально менявшие конструкцию боевых кораблей и тактику морского боя, историки XIX века считали недостатками Рима и признаком неполноценности. Делался вывод. Римляне были скверными моряками, и потому им приходилось выдумывать обордаж и применять машины. С тем же успехом можно сделать вывод, что римляне были скверными солдатами, и поэтому им пришлось изобрести легион вместо фаланги. После 260 -го года, используя карфагенскую трирему как образец, римляне быстро построили флот из 100 пентер и 20 больших триер. Первый бой этого нового флота с пуническим закончился неудачно. 16 кораблей были захвачены карфагенянами в плен. Но римляне упорно тренировались. Манипулярии упражнялись каждый день. Очень скоро карфагенская эскадра во время набега на Италию потерпела поражение в столкновении с римским флотом. Из 130 пунических кораблей римляне захватили 31 корабль и потопили 14. Командующий флотом из 200 римских кораблей Гай Дуилий за свою победу получил триумф. За дело. Победа знаменовала превращение Рима в могучую морскую державу. Африканская экспедиция В 256 году до Рождества Христова римский флот направился к берегам Африки. Недалеко от мыса Экнам у берегов Сицилии карфагеняне встретили римские корабли. 330 римских кораблей потопили больше 30 и захватили 64 карфагенских, потеряв только 24 своих судна. Остальные карфагеняне бежали. После этого легионы Марка Ателлия Регула и Луция Манлия Вольсана высадились у порта Клупей. Аспис. Регул обнёс свой лагерь рвом и частоколом, куда затащил и корабли. Гарнизон Клупей сопротивлялся недолго. Карфагеняне не смогли ему помочь. Взяв Карфаген, римляне стали захватывать другие карфагенские города и быстро взяли больше 300 городов. В тылу карфагенян восстали ливийские племена. Казалось, что победа близка, и сенат потребовал, чтобы Луций Вольсон вернулся в Рим с частью войск. Он доставил из Африки 20-27 тысяч обращённых в рабство пленных. Марк Регул С силами 40 кораблей, 15 тысяч пехоты и 500 всадников продолжал громить карфагенян. Даже переброска армии из Сицилии к Карфагену не помогла. Наверное, Рим мог и закончить войну. Карфаген запросил мира. Но Регул выставил такие требования, что карфагеняне переговоры прервали. В следующем, 255 году, карфагеняне внимательнее слушали советы греческих союзников. Те же рекомендовали сражаться на равнинах, чтобы преимущества легиона сказывались меньше, а фаланга и слоны действовали успешнее. В битву у Тунетта 12 тысяч пехоты, 14 тысяч всадников и 100 слонов-карфагенян нанесли поражение армии Регула. Римляне остановили атаку слонов, прорвались сквозь них, но были остановлены карфагенской тяжелой пехотой, окружены и не выдержали атаки конницы. Погибло больше 13 тысяч человек. В плен попал сам консул Марк Атилий Регул, и с ним 500 человек, около 2000 легионеров бежали. Потери карфагенян не более 800 наемников. Победив, карфагеняне провели карательные экспедиции против мятежных ливийцев, но из Италии вышел новый римский флот 350 импилов. У Гермесова мыса флот потопил 104 и захватил 30 судов Карфагена, потеряв своих 9. Но буря потопила на обратном пути 340 боевых и 300 грузовых судов. Почти всё, что было у Рима, Война продолжалась ещё 14 лет, затяжная, тяжёлая для всех. С 248 года обе стороны так истощились, что и на суше, и на море велись лишь вялые, мало что решавшие боевые действия. Можно долго повествовать о сражениях, военных экспедициях, построенных и погубленных флотах. В этой круговерти событий хорошо видно несколько закономерностей. Первое: Римляне владели стратегической инициативой. Сухопутные сражения происходили не в Италии, а все цели в Африке. Второе. Сказалось преимущество гражданского общества перед восточной деспотией. Римские граждане поддерживали своё государство. Они шли в армию, и на место убитых и уставших всё время приходили новые. Карфаген не мог собрать большие армии. В том числе и поэтому он не мог создать свою морскую пехоту, и на сухопутные армии не хватало наёмников. Флот держался старой тактики таранных ударов. Она требовала большого профессионализма экипажей, но проигрывала новой тактике Рима. Третье сказывалось более высокое качество организации римской армии и качество римского солдата. Профессионализм командования пуницев был даже выше римского, ведь у римлян каждый год менялись командующие, потому что менялись консулы. Но и профессионалы не могли уверенно командовать многоязычными наёмными армиями. Римский солдат-ополченец сражался как патриот. Он к тому же доверял своим командирам и уважал их. Римские граждане показали свою готовность не останавливаться перед любыми жертвами ради победы. Они легко шли на большой риск и совершали грамотные усилия. Карфагенский наёмник воевал, не выкладываясь в такой степени. Четвёртое. Обе стороны учились, но римляне учились намного быстрее. Карфагеняне пытались освоить построение фалангой, но так и не освоили римскую тактику легиона. Карфагеняне начали обучать свои наёмные армии, но не могли требовать от наёмника той же меры ответственности. В частности, карфагенские полководцы пытались укреплять лагеря, но дисциплины для этого не хватало. Римляне же создали качественно другую тактику морской войны и новый род войск. В сухопутной войне римляне окончательно перестали бояться слонов и регулярно их распугивали горящей паклей, дротиками и трубами. Целые армии слонов не вызывали у них паники. Известно, что после битвы при Панорме, современном Палермо, римляне предложили свободу тем пленным, которые поймают разбежавшихся слонов. Но медийские пленные поймали ни много ни мало – 120 слонов. Мы не знаем, что сделали римляне и со слонами, и с нумидийцами. Римляне так уверенно били карфагенский флот, что их потери от бурь в несколько раз превосходили боевые потери. Единственный случай, когда Рим потерял флот только в ходе боевых действий битва при Дрипане 293 год. Тогда римляне потеряли 93 корабля из 120 пошедших в бой. Пятое. Война показала, что Рим обладает намного большими материальными ресурсами, чем Карфаген. За время войны Рим потерял 700 кораблей, а Карфаген – 500. При этом Карфаген почти полностью лишился флота. А в Риме в 242 году на частные пожертвования построили новый флот – 200 пентер. В 241 году в битве у Эгадских островов пунийский флот в 120 вимпилов был полностью уничтожен. 50 кораблей потопили, 70 захватили. И всё, ресурсов больше не было. После этого Карфаген заключил мир, навсегда отказываясь от прав на Сицилию, выкупая свою сицилийскую армию и соглашаясь выплатить 3200 талантов. 80 тонн золота в контрибуции в течение 10 лет. Время условия Амира вызвали приступ возмущения. Комиции долго не хотели его утверждать. Римляне были уверены, что пуницы должны разоружиться, стать данниками Рима, выдать всех предателей. За годы войны греков-перебежчиков из Италии в Карфагению накопилось немало. Обе стороны понимали, что мир не будет продолжаться долго. Слишком много противоречий осталось между Карфагеном и Римом. Это были не только политические противоречия, но и культурные. В лице Карфагена Рим имел дело с живым пережитком Древнего Востока. В Карфагене было много того, что отвергалось римлянами и вызывало у них отвращение. Римляне, дети своей эпохи, намного легче, чем мы, готовы были убивать и умирать. Цена человеческой жизни по современным понятиям была неправдоподобно низкой. Но у римлян вызвал протест обычай жертвоприношения детей, причем своих собственных детей. Потомки финикийцев, карфагеняне считали, в трудных случаях жизни следует принести первенца в жертву Молоху. Статуя Молоха в виде громадной фигуры быка или человекоподобного существа делалась полой внутри. Под ней разводился огонь, и родители сами швыряли детей в раскаленное до красна железо. При этом со стороны родителей считалось преступлением и кощунством не только спасать детей от страшной смерти, но проявлять малейшие признаки горя или сочувствия. Вторая пуническая, ганебаловская война. 218-202 годы до Рождества Христова. Эта ожесточённая война между Римом и Карфагеном стала войной за господство над Средиземным морем. Своего рода мировая война. Фактически в ней участвовали и греки. В разное время на стороне Рима воевали Сиракузы, Нумидия, италийский союз и Пергам. А на стороне Карфагена Македония, Нумидия, Сиракузы и ахейский союз. Карфаген в принципе не мог согласиться с результатами первой пунической войны. Мало того, что карфагеняне потеряли доходы от Сицилии и Сардинии, Они потеряли почти монопольное торговое господство на западе Средиземноморья. Карфагиняне считали своими коренными землями владения в Испании. Еще в конце 2-го, 1-го тысячелетия до Рождества Христова они основали на юге полуострова целый ряд больших городов. Теперь Гамилькар-Барка, Молния, 270-228 годы. начал объединять всю Испанию под властью Карфагена. Богатства Испании должны были возместить Карфагену потерю Сицилии. Из Испании должно было начаться наступление на Рим. Примерно с 238 года до Рождества Христова за 9 лет Гамилькар Барка, преодолевая бешеное сопротивление иберов, завоевал половину тогдашней Испании до реки Ибер. Серебряные рудники приносили колоссальные доходы. Тем самым Гамелькар и его зять Газдрубал сделались правителями фактически независимыми от Карфагена. Они могли по собственному желанию или властвовать над Карфагеном, определяя его политику или основать собственное государство. А Карфаген никак не мог их контролировать. В любом случае Дело явно шло к созданию нового государства династии Баркидов. Ведь Гамилькар считал, что в поражении в первой войне с Римом виновато прежнее правительство Карфагена и стремился стать диктатором. Он нарушил и старинный закон Карфагена, запрещавший изучать греческий язык. Карфагеняне не хотели изолировать себя от влияния греков, лидеров Средиземноморья. Гамелькар хотел ввести свою семью в эллинистический мир. Его детей учили эллинскому языку, литературе и истории. Возможно, Гамелькар хотел преодолеть противостояние эллинского и карфагенского миров в борьбе за Средиземноморье. Возможно, искренне хотел сделать своё государство частью эллинистического мира. Правда, греческие колонии на Пиренейском полуострове обратились за защитой от пуницев к Риму. Переговоры между Римом и Карфагеном позволили разделить Испанию. Северная часть входит в сферу влияния Рима, к югу от реки Ибер карфагенская. Гамилькар имел четверых сыновей, одного из которых звали Ганнибал, а другого, как и его зятя, Гасдрубал Это имя было очень популярно у карфагенян, потомков финикийцев. Азрувал, то есть помощь вала. Наверное, Гамилькар и правда основал бы новую испано-финикийскую династию, если бы не погиб при осаде города Гелика. Тогда изменился союзник Карфагена иберийское племя Ариссов. Арисы внезапно ударили по карфагенянам, Газдрубал отвел удар от остальной армии, в рядах которых находились и его сыновья. Преследуемый врагами, он утонул в реке. После смерти Гамилькара войско избрало своим полководцем его зятя Газдрубала. Тот основал город Квард-Хадашд, новый город. Захватив его в 209 году, римляне назовут его новым Карфагеном, откуда и современное название – Картахена. Этот город сразу же превратился в административный центр пунийских владений в Испании и в один из важнейших торговых центров всего Западного Средиземноморья. Газдрубал погиб, убитый в Квард-Хадаште и Бером, бывшим рабом человека, которого велел казнить Газдрубал. Рапатом стил за хозяина, а войска лишилось командира. После гибели Газдрубала солдаты выбрали главнокомандующим одного из сыновей Гамилькара, Ганнибала. Продолжая линию отца на создание финикийско-иберийского государства, он женился на Иберике из города Кастулоны. Первый этап войны Рим заключил договор с сиберийским государством Сагунтой. Союз прямо направлен был против Карфагена, чтобы остановить продвижение его владений на север. В 218 году Рим погряз в войне с галлами и иллирицами. Воспользовавшись этим, Ганнибал спровоцировал конфликты между Сагунтой и иберийскими племенами, находящимися под пунийской властью. Затем он как защитник своих иберов вмешался в конфликт и под незначительным предлогом объявил войну. После довольно тяжёлой семимесячной осады город был взят, а Рим так и не решился оказать Сагунте военную помощь. Лишь посольство, посланное Римом в Карфаген, уже после взятия города объявило о начале войны. Тогда Ганнибал оставил в Испании войска Под командованием своего брата Газдрубала. Это было лоскутное войско из многих народов. Пехота состояла из 11 850 ливийцев, 300 лигуров, 500 балиаров, конница из 450 ливиофиникян, финикийских поселенцев в Северной Африке, 300 элегетов, 800 нумидийцев, Ещё у Гасдрубала был 21 слон и флот для обороны побережья от римского вторжения с моря. А в Африке Ганнибал оставил почти такие же силы: 13.750 пехоты и 1.200 всадников из Испании. А карфаген защищали ещё и 4.000 местных солдат. Но основные силы Ганнибал весной 2018 года до Рождества Христова повел в Италию. Примерно из 50 тысяч пехотинцев, 9 тысяч всадников и 37 слонов. Переход Ганнибала через Альпы считается образцом великолепно проведенной операции. Тем не менее, Ганнибал потерял в горах больше половины своих солдат и 22 слона из 37. Не столько от нападения гальских племен, сколько от морозов и метелей. Судя по всему, Ганнибал действительно был исключительно талантливым полководцем. Силы же римлян, как всегда, были распылены, а их армии возглавляли разные по способностям полководцы. Консул Тиберий Симпрони Лонг ввел 24 тысячи пехоты, 2400 всадников и 160 кораблей. Второй консул Публий Корнелис Фипион ввел 22 тысячи пехоты и 2200 всадников. В Галлии стояла армия претера Луциа Манлия, 18 тысяч пехоты и 1600 всадников. Ганнибал объединял и бросал против Рима его врагов, в первую очередь гальские племена. До 60 тысяч галлов пришли к нему в разное время. Ганнибал разбил Тиберийо Лонга в битве у Тициана и Публия Сципиона у Требии. Он умело учитывал погоду, вооружение и психологию противника, великолепно манипулировал конницей и пехотой. Но потери у Ганнибала были колоссальные, от непогоды погибло 8 слонов. Пополнение из Гала требовало обучения. переход через, казалось бы, низкие опенины, новые чудовищные потери до половины армии от ледяных дождей и снега. Остался в живых всего один слон. В Этрурии эта поредевшая армия опять побеждала в битве Утроземенского озера. Римляне попали в засаду. Из тридцати тысяч пехотинцев римляне и трех тысяч всадников, 15 тысяч было убито, 6 тысяч попало в плен. Потери карфагинян составили всего 2000 человек. Стало очевидно, что новые консулы Гай Фламиний и Гней Сервилий Геймин не могут отолить Ганнибала. Римляне выбрали диктатора Квинта Фабиа Максима. Квинт Максий не стал давать сражения. Его армия все время стояла поблизости от Пунической, но не вступала в бой. В результате Ганнибал не мог вести активных действий с неразберихой римской армии в тылу. Ганнибал многократно пытался спровоцировать римлян на битву. Даже разбил конницу Марко Муниция, но решающего успеха не добился. Насколько прав был Ганнибал? Квинт Максим в своей тактике показывает поражение при Каннах Новых, избранных в 216 году консулов Гайя Теренция Варрона и Луция Эмилия Павла. Консулы выстроили всю римскую армию, 90 тысяч человек, в боевой порядок. На правом фланге, более низком к реке Ауфиду, расположили всадников, на левом – конницу союзников, ближе к центру – их пехоту. Численность армии Ганнибала составляла 40 тысяч пехотинцев и 10 тысяч всадников, причем союзники, ливийцы и галы были вооружены трофейным римским оружием. Расположены были карфагеняне исключительно удобно – лицом к северу и спиной к ветру, дувшему и несшему песок и пыль в лицо римлянам. Солнечные лучи не слепили воинов. Свою армию Ганнибал расположил так, что образовалось нечто вроде выгнутого в сторону фронта огромного полумесяца, делавшегося по краям всё тоньше и тоньше. Командование левым флангом Ганнибал поручил Газдрубалу, правым Махарбалу, а сам вместе со своим братом Магоном взял на себя центр. Впереди стояли иберы и галы. Они первыми вступили в бой, а затем Галльская и иберийская конница Ганнибала обрушилась на правый римский фланг и вскоре обратила римлян в бегство. После чего был разбит и левый фланг римлян. Тем временем в бой вступила пехота, и иберийско-гальские пехотинцы Ганнибала после упорного сопротивления начали медленно отступать, увлекая за собой римлян, проникavших всё глубже в распространение карфагенских войск. Между тем, ливийские пехотинцы атаковали римлян с обоих флангов, а пуническая кавалерия нанесла удар в тыл. Римская пехота оказалась в кольце, и вскоре судьба битвы была решена. 70 тысяч пало на поле боя, 16 тысяч взято в плен. Потери Ганнибала составили 6 тысяч человек, преимущественно среди иберов и галлов. Последствия битвы были катастрофическими для Рима. На сторону карфагеня перешли множество итальянских городов, в том числе даже такие важные, как Тарент и Капуя. Царь Македонии Филипп V, союзник карфагенян, напал на римские владения в Илирии. Сиракузы стали союзником Карфагена. Даже поразительно, как плохо использовал Карфаген результаты этой победы. На Рим он так и не рискнул пойти. Не было сил. Из Карфагена послали Ганнибалу 40 слонов и 4 тысячи конницы, а из Испании 20 тысяч пехоты и 4 тысячи конницы. Но предназначенные Ганнибалу подкрепления бездарно использовали при попытке захвата Сардиния. В Испании дела пунийцев шли все хуже. Стратегическая инициатива переходила к Риму. В 214 году пунийцы потерпели два поражения, стоивших им до 12 тысяч убитых, 3 тысячи пленных и 39 слонов. А главное, в Италии боевые действия перемещались на юг. Римляне очень быстро оправились от страшного поражения. Второй этап войны – 212-207 годы до Рождества Христова. В Сицилии высадилась армия Марцелла и осадила Сиракузы. Сопротивление было отчаянным. Если верить легенде, Архимед придумал множество машин. Большая часть истории про машины Архимеда совершенно фантастические и очень напоминает то ли сочинения Жюля Верна, то ли американские мультфильмы про сумасшедших учёных. Приписывается ему и система зеркал, которые посылали на римский флот луч, прожигающий корабли. Другое его изобретение катапульта, которая бросала камень весом в 10 талантов, то есть в 160-200 кг. Классической стала история про то, что во время штурма Сиракуз Архимед чертил на песке планы новых страшных машин. Когда к нему подбежал легионер, Архимед закричал: Не трогая мои чертежи. После чего злобный легионер, как это принято у римлян, тут же зарубил мечом великого Архимеда. Не пытаясь оспаривать предания, спрошу: а на каком языке обратился к легионеру Архимед? Если по-гречески, то остаётся восхититься образованностью римских солдат. А латыне он как будто не знал. И второй вопрос: А что должен был делать легионер, если даже понял, с кем имеет дело? Почтительно поклониться создателю машин для истребления римлян? В Испании брат консула Гней Корнелий Сципион разбил флот пунийцев, гнал их армию. Истребив до 15 тысяч врагов, римляне второй раз высадились в Африке. Братья Сципионы погибли. Но новый военачальник Марций вёл всё время пополнявшуюся армию. В Африке союзником Рима стал вождь племени масаиселиев Сифакс. Римляне поручили центуриону Квинтустаториу обучать воинов племени римскому боевому строю и военному искусству. Скоро масаиселие разбили карфагенян Чтобы справиться с массой селиями из Испании срочно вызвали Газдрубала. Договориться с Сифаксом не удалось, но Газдрубал заключил союз с другим царём нумидийцев, Талой, и его сыном Массанисой. Нумидийцы разбили других нумидийцев. Сифакс бежал, и союз с Римом распался. Ганнибал метался по Италии, пытаясь помочь осаждённой римлянами Капуе. В Риме трежды вспыхивала паника в Риме, Ганнибалу в ворот, но каждый раз Ганнибал выдыхался. Более того, массовый призыв всех граждан Рима от 17 до 47 лет позволил довести численность легионеров до 120.000 человек. Перелом. В 209 году римляне взяли Капую и Тарент. А в Испании сын Корнелия Сципиона, Публий Корнелий Сципион теснил выдыхавшихся пунийцев. Он взял Новый город и назвал его Новым Карфагеном. Надежда оставалась на ещё сохранившиеся в Испании части во главе с братом Ганнибала, Гасдрубалом. Публий Корнелий Сципион преследовал карфагенян, нанёс им поражение при реке Бикуле. Даже потерпев тяжёлое поражение, Гаддрубал сумел увести почти всю армию. Он подкупил гальские племена и потом в 208 году перешёл Альпы, почти не теряя людей. Уже и в Италии Гаддрубал встретился на реке Матавре или Метаура с войсками консулов Марка Ливия Салинатора и Гая Клавдия Нерона. В ходе сражения Гаддрубал был убит. Его отрезанная голова отправлена Ганнибалу. Такое поведение резко контрастировало с обычным для римляновожительным отношением к телам убитых врагов. Из Испании прибыл и другой брат Ганнибала – Магон. Высадился у Генуи с 12 тысяч пехотинцев и двумя тысячами всадников. И он был разбит и убит. После этого Филипп V Македонский заключил с Римом мир. Из событий, развернувшихся в 202 году в Африке, хорошо видно и как пал духом Ганнибал, и как римляне умели учиться. Ганнибал добился личной встречи со Сципионом, просил почётного мира. До него Сципион встречался с Гасдрубалом, приезжал к Сифаксу заключать новый союз. А там, в доме Сифакса, уже сидит Гасдрубал. Тогда Сифакса привлекли на свою сторону римляне. И теперь Ганнибал не получил милосердия у того, кто в войне с Карфагеном недавно потерял отца и дядю. В сражении у Замы Сципион построил римскую армию не сплошным фронтом, а отрядами, между которыми были оставлены проходы специально, чтобы пропускать слонов, и приготовил отряды союзников с дротиками. Армия же Ганнибала напоминала сборную солянку. Впереди 80 слонов, за ними вспомогательные отряды лигуров, галлов, балиаров и мавров. Второй ряд – карфагеняне, ливийцы и македоняне, запоздало присланные Филиппом. В третьем ряду стояли отряды италиков, большей частью брутиев. Римляне считали их предателями. А по флангам стояла карфагенская и нумидийская конница. Попытка имитировать строй легионов на лицо, но качество войск совершенно иное. Карфагеняне учиться не умели. Опять начались атаки слонов. Римляне учиться умели. Криками, рёвом труб и рожков перепугали слонов, и те повернули на собственную конницу. Не многие продолжавшие атаку слоны легли под дротиками. Атакующие римляне ввели в бой триариев. Союзная конница, погнав разогнанную слонами карфагенскую, ударила с тыла по пехоте. Карфагеняне побежали. Более 20.000 попали в плен. Столь же погибли. Римляне потеряли около полутора тысяч людей. Ганнибал бежал. По условиям мира Карфаген отдавал Риму всю Испанию, терял все свои владения вне Африки, выплачивал 10 тысяч талантов, 250 тонн золота в виде контрибуции. Фактически он терял самостоятельность, не мог содержать более 10 боевых кораблей и вести боевых действий без разрешения Сената. После войны Ганнибал будет главой республики Карфагена Приведет в порядок его финансы и обеспечит уплату контрибуции. В Карфагене сама мысль о войне с Римом вызывает панику. Ганнибала не хотят слушать. Тогда Ганнибал подстрекает к войне с Римом селевкидского царя Антиоха III. Враги Ганнибала донесли об этом в Рим, и римляне потребовали его выдачи. После этого Ганебал бежал из Карфагена к грекам, и на родине больше не бывал никогда.